Глава 186. Бедный. Планета Огул. Когда-то она страдала из-за лорда, которого назначила Империя, но с тех пор прошла длинный путь. Она стала важной базой в войне с автократией, и для ее развития предоставили огромный бюджет. Были найдены ресурсные спутники, на которых одновременно началась добыча и строительство баз. Космопорт продолжал расширяться, привлекая торговцев со всей Империи. Они усердно трудились над сбором вещей, которые необходимы имперской армии в войне с автократией. Люди, деньги, товары. С этими тремя вещами можно развить что угодно. Конференц-зал Космопорта. Здесь я получал отсчет. Количество наших войск сократилось до половины. Докладчиком выступал Клаус, но бледными были те и Мари, которые находились по сторонам от него. Оно и неудивительно. Если смотреть только на результат, то это чистое поражение Дома Банфилдов. Автография тоже понесла тяжелые потери. Так что если смотреть на картину в целом, был достигнут паритет. Тем не менее, Дома Банфилдов был нанесен серьезный ущерб. Клаус имеет полное право упрекать меня. Я все понял, и не собираюсь перекладывать ответственность на вас. Клаус завел разговор о будущем. Какое-то время наши войска не смогут действовать. Потребуется время для перегруппировки. Ты иди за главных, а я возвращаюсь в свои территории. А? Клаус остался в шоке от заявления главнокомандующего о возвращении. Я сказал, что возвращаюсь. Когда закончится похоронная процессия, я отправлюсь в свои территории. А Госу требуется обслуживание и пополнение припасов, так что воспользуюсь фото Мари. Наверное, еще и раненых захватим. Мое место займешь ты. Есть! Я вспихнул роль главнокомандующего на Клауса и поднялся с кресла. Я был немного расстроенный перед озадаченной троицей. Не успел, похоже. Я слабо вздохнул, а Кваус тем временем посмотрел на пару, которая стояла чуть дальше. У Ринха и Фуки были покрасневшие щеки от моих пощечин. «Лорд Лем, не заберете их с собой?» Пара вытянулась по струнке, когда речь зашла о них. Я пронзительно взглянул на двух девушек. «Этим бездельницам нечего делать рядом с мастером. Вы обе остаетесь для обороны!» «Клаус, используй их как заблагорассудится. Если будут ныть, сообщи мне. Я потом лично преподам им урок!» Ринха и Фука вздрогнули от моего злобного заявления. «Одна вспышка создана для победы. Они хорошо держались против Арахны Ариюны, но навлекли позор на одну вспышку, не принеся победу. Когда я подошел к ним, Обе от досады потупили взгляды. «Не позорьте мастера в следующей битве!» Сказал я им и развернулся. После возвращения на главную планету Банфилдов, Мэри перемещалась по коридору имения вместе с Лиамом. Пара на кабриолете приближалась к участку имения, где были сосредоточены медицинские объекты. «Лорд Лиам, почему мы здесь?» задалась вопросом Мэри. «Ммм, мы к Розетте». «Леди Розетта? С ней что-то стряслось?» Услышав об этом, Мари побледнела, А ведь Лиаму даже пришлось вернуться, несмотря на идущую войну. Она не могла отделаться от тревоги, что с Розеттой что-то приключилось. «Можно и так сказать». Спокойный Лиам не выглядел волнующимся за благополучие Розеты. Возможно, он вел себя, как и подобает аристократу, который стоит над остальными. Но для Марии тяжело было это видеть. Розетта рассказывала ей о своих чувствах к Лиаму. Несмотря на брак по расчету, в нем была замешана искренняя любовь. Честно говоря, Мари хотелось, чтобы Лиам волновался за Розетту немного больше. Когда они добрались до палаты с Розеттой и выбрались из автомобиля, к ним подбежал ожидавший Брайан. Он тут же рухнул на колени перед Лиамом и начал рыдать. «Почему? Почему вы не прибыли скорее?» Брайан и так постоянно рыдал, но сегодня вел себя еще более необычно. Это лишь усилило тревогу Мари. Обычно она бы не стала влезать в разговор, но сегодня... «Сэр Брайан, да что тут произошло?» «Леди Розетта! Леди Розетта!» При упоминании имени Розетта Мари бросила в холодный пот, Пока она воображала себе наихудшее, Лиам прошел мимо Брайна. Она схватила его за слегка шокированным выражением на лице. «Лорд Лиам, как вы... как вы можете быть таким черством? Леди Розетта для вас вообще ничего не значит...» Лиам прищурился и дернул руку. «Пусти». Обеселевшая Мэри спазла на пол, и у нее навернулись слезы. Как вдруг... Дверь открылась. За ней стояла Розетта. С возвращением, дорогой. Ара, почему Мари плачет? А? Розетта в больничном халате предстала перед Мари, в полном здравии. Лиам наклонил голову и посмотрел ей за спину. «Не знаю, что важнее. Это... это и есть...» Лиам замялся. Розетта слабо улыбнулась и пригласила его в палату. Не понимающая ситуацию Мари взглянула на рыдавшего Брайна. «Сэр Брайан, следи раз ведь все в порядке?» «А я говорил, что с ней что-то случилось. Сколько же я ждал наступления этого дня!» Брайан вновь разрыдался. Должно быть это из-за его голоса, но из палаты донесся плач. Плач младенца. <связь> Нелепо воскликнувшая от удивления Мари соскочила с пола и забежала в палату. Палата Розетты. Рядом с большой кроватью находилась маленькая кроватка. Помимо горничных, тут также находились и медсестры. Пусть их было не видно, но здесь расставлены люди-кукури и тайные организации. И, наконец, здесь присутствовала Амаги. Посмотрев на меня, она закрыла глаза и немного склонила голову. Но, когда подняла ее, на ее лице можно было увидеть едва заметную добрую улыбку. Розетта подошла к кровати и взяла ребенка на руки. Дорогой, это наше дитя? Розетта, с проснувшимся в ней чувством материнства, держала ребенка на руках с счастливой улыбкой. Она посмотрела ему в лицо, и тот перестал плакать. В прошлой жизни я был тронут до слез. Но сейчас с первой мысли у меня возник вопрос, действительно ли он мой? Мой ребенок аристократа, ставшего самым могущественным в империи, у постороннего мужчины просто не было возможности вмешаться. Я это понимал, но все равно не мог отделаться от чувства беспокойства, раз это притянуло мне ребенка. Ну же, дорогой. Я взял ребенка на руки, и он с сонным лицом посмотрел на меня. Не капризничает. Ну так это же хорошо. Что важнее, дорогой, ты как будто держишь ребенка на руках не в первый раз. Наверное. Не представлял себя в ситуации, когда мне пригодился бы такой опыт из прошлой жизни. Я держал ребенка на руках, а Марис с завистью наблюдала издалека. И все это снимал Брайан. Лорд ну улыбнитесь, наконец! Нет. Я сказал и передал ребёнка А Вид Розеты с ребенком на руках наложился на воспоминания моей жене из прошлой жизни. Не так. Бывшей жене. Я забрался так высоко, и даже готовлюсь уничтожить империю. Но меня выбивают из колеи неприятные воспоминания из прошлой жизни. Чувствую себя... жалким. Пока что отдыхай. Делами займусь я. Мари, позаботься о Розетте. Мари тут же подскочила к Розетте. Положитесь на меня, лиди Розетта. Вы действительно в порядке? Мари, не стоит поднимать столько шуму. Я отвернулся от Розетты с ребенком и ушел. Я почувствовал грустный взгляд Розетты у себя на спине, но я не обратил на это внимания и направился на выход. И в этот момент со мной о магия. Хозяин... Как вы себя ведете, бедное дитя. Мы вышли из палаты и отошли на расстояние, на котором нас не услышит Розетта. Тут я и признался о магии. Что вы имеете в виду? Я сказал, мне жалко ребенка. И он хозяин родился в доме герцога и его ждет более привилегированная жизнь по сравнению с обычным человеком. Разве люди не считают это удачей? Так и было бы. Не будь я его отцом. Хозяин? Я злодей. Он родился в доме лучшего герцога империи. И вдобавок его мать Розетта. Вроде звучит здорово, но, к сожалению, я также являюсь крупнейшим злодеем империи. Бедное дитя появилось на свет в доме злого лорда. Мне было бы его не так жаль, если бы он был от кого-нибудь другого. Как не прискорбно, Этому ребенку придется нести крест за дурные поступки отца, просто потому, что он мой. А маги молча смотрела на меня. Она выглядела в какой-то мере печальной, но я не мог этого не сказать. Мне жаль этого ребенка, но ему не повезло родиться моим. Палата, из которой ушли Амаги и Ильям, Мария от радости плакала, глядя на Розету с ребенком на руках. Только вот сама Розетта выглядела грустной. «Дорогой, не рад рождению нашего ребенка?» Мари, дабы развеять тревоги Розетты, начала бы рассказывать, насколько немыслимым было возвращение Лиама. «Что вы такое говорите? Сейчас идет война с автократией. По идее, лорд Лиам не мог бы вернуться до ее окончания. Можно сказать, он прямо вырвался сюда. О вот как?» К расстроенной Розетте обратился снимающий Брайан. Лорд Лиам сам в замешательстве от собственного ребенка. П правда Да, он провел со своими родителями не слишком много времени и с самых ранних лет старался казаться взрослым и вести себя как лорд. Он был очень надежным господином, но если так подумать, его становилось до ужаса жаль. Родители Лиама переехали в столицу, когда ему стало пять лет. Но даже до этого они редко уделяли ему внимание. Брайан грустно убнулся. «И после такого Лорда Лиама рождается ребенок. Я очень, очень...» Брайан закрыл лицо рукой и вновь разрыдался. Розетта поднесла ребенка к лицу. В углу комнаты за этой сценой наблюдал призрак собаки. Она все это время присматривала за и ребенком, чтобы гид ничего с ними не сделал. По правде говоря, если нужно было нанести Лиаму удар, то лучше момента, чем сейчас не подобрать. Если бы с Розеттой ребенком что-нибудь произошло, Лиам бы понес серьезный удар. Закончив со своей ролью, призрак собаки исчез из палаты. Шесть месяцев спустя. Война между Империей и Автократией временно перешла в спокойную фазу. Причиной для этого стало то, что у обеих сторон были немалые потери. Фото Дома Банфилдов сократился наполовину, а Лиам на территориях Автократии навел погром. Автократия тоже просто так не оставила территории Империи, но ты никак не вредило Лиаму. В результате обе стороны внимательно следили друг за другом, и теперь Лиам вместе с Флотом наконец-то вернулся на планету Алгул. «Мы потеряли после шести месяцев половину Флота, но это того стоило». Проходила встреча командования, Лиам величественно высказался о войсках Дома Банфилдов. «Мы слишком торопились с увеличением числа, и поэтому привлекли много ненужных людей. Тут радоваться нужно, что мы одним махом избавились от них в этой войне». Командующие нахмурились от заявления Лиама, который относился к войне с автократией, как к Ситу. Его заявление не вызвало никаких эмоций у таких крупных командующих, как, например, Кваус. На лицах Ти и Мари можно было вообще разглядеть слабые улыбки. Ларт ли он прав. Перегруппированный мной с Сырым Клаусом Фот можно без сомнения назвать элитой». Тия довольно доложила, что с приобретением опыта войска Банфидов разительно изменились и вернули свою былую боеспособность. «Одобно, когда все бездари исчезли», – прокомментировала Мари избавление от всякого сброда. И говорила она это после стольких смертей союзников». Оставалось много несогласных, поэтому Клаус выступил к Лиаму с замечанием. «Вынужден сказать, что вы зашли слишком далеко с этим просеиванием». Лиам бесстрашно убнулся после слов Клауса. «Но не в мирное же время этим заниматься. Да и время на исходе. Его Величество Император и Его Высочество Кронпринц тоже неприятности доставляют». Лиам поднялся с кресла и сделал серьезное лицо. У командующих перехватило дух от настроя Лиама. «Длительное отсутствие в моих владениях приведет к нежелательному положению дел. У меня не так много времени, на этот раз придется выложиться». «Лорд Лиам, что вы...» Клаус хотел его остановить, но Лиам уже не обращал на него внимания. «Выступаем!» Брайан. Лорд Лиам, поздравляю! Ваш покорный слуга искренне рад за вас!